Глава 4. Зоя научила сына обращаться с простым телефоном ещё полгода назад. У них с Росланом была договорённость звонить в экстренных случаях. Зоя очень долго колебалась, оставлять ли сына одного или дождаться, пока он проснётся. Она встала у кровати и смотрела на спящего ребёнка. Её мальчик Только её. Никому не позволит его обидеть. В кровь расшибётся, но сделает всё, чтобы он был счастлив. Поколебавшись ещё немного, Зоя всё же достала из сейфа паспорт и, осторожно стараясь не шуметь, вышла из номера, предварительно положив телефон Руслана на кровать. Если малыш проснётся и не увидит мамы, но заметит телефон, позвонит. Инструкции по этому поводу у него тоже были. Руслан сообразительный мальчик, в панику в отличие от мамы впадать не будет. Зоя поправила выбившуюся из хвоста прядь и направилась к лифту. Она с удовольствием прогулялась бы по лестнице, если бы знала, где та находится. В отеле для посетителей лестница не предназначалась, наверное, имелась только пожарная. У ресепшена толпился народ, заселялись сразу две семьи. Зоя посмотрела на настенные часы. Надолго в холле ей задерживаться нельзя. «Добрый день. Анна, вас можно на минутку?» Зоя улучила момент, когда появился ещё один администратор. «Да, слушаю. Я хотела бы услышать условия, при которых вы делаете возврат. Простите. Я хочу выселиться раньше. Нам необходимо будет согласовать вопрос с управляющим. Зоя мысленно поморщилась. И когда вы мне сообщите? После ужина. Подскажите, пожалуйста, из какого вы номера и когда хотели бы съехать? Сегодня, край завтра. Номер Хорошо, мы с вами свяжемся. Спасибо. Зоя выдохнула. Пусть она потеряет деньги, но тут не останется. Не позволит никому врываться к ней в номер без приглашения. И если бы только это. Зоя развернулась и отошла от ресепшена, когда увидела Касима Вадимовича. Они что, сговорились? Но если вспомнить С кем к ней пришёл Назар, вполне вероятно. Дурное предчувствие охватило Зою. Надо постараться остаться незамеченной. Не вышло. Ватаров старший смотрел на неё. Стоял он таким образом, что слышал её разговор с администратором. Сама того не замечая, Зоя вздёрнула подбородок кверху. Хватит с неё. Зоя, подожди. Она знала, что он её окликнет. Знала. Конечно, хотелось развернуться и послать Ватарова старшего далеко и надолго. Или сделать вид, что она не услышала оклика, но смысл показать свою невоспитанность. Так как раз Зою воспитывали и правильно: взрослых чтить, уважать, по возможности не грубить. Но как сдержаться? Когда эмоции бьют и всё наотмаш, пока Зоя размышляла, как себя вести, Касим Вадимович оказался рядом. Высокий и статный, он не производил впечатления мужчины, ушедшего на покой. Наоборот, на такого, как он, ещё заглядываются молодые женщины. Зоя помнила свои мысли пятилетней давности, что мужчины семейства Ватаровых умеют производить впечатление. Это родовое, то, что передаётся из поколения в поколение от отца к сыну. Породистость. Уверенность в том, что мир покорится им, что они возьмут любую вершину. Тогда Зоя восхищалась этими качествами. Почему бы и нет? Какая же женщина не мечтает, чтобы рядом с ней был сильный, надёжный мужчина, за спиной которого как за стеной. С годами мнение меняется. Да, Касим Вадимович. Постаралась сохранить нейтралитет. На них с любопытством посматривали. Слышал, что ты желаешь съехать? Мужчина пытливо всматривался в её лицо. Зой кивнула. У меня изменились планы. Зоя, прогуляемся. Начинается Обманчиво мягкая улыбка и глаза, которые смотрят слишком пристойно. Извините, я вынуждена отказаться. У меня ребёнок спит. Мне надо как можно скорее вернуться в номер. Ребёнок. 1. Мужчина нахмурился. Зоя подобралась. Вот только попробуйте ей что-то сказать. Давайте. и тогда она в раз перестанет быть приличной постоялицей и забудет про всю воспитанность. Тогда мы поступим чуть иначе. Назар. Назар прикрыл за собой дверь, прошёл к бару, взял бутылку с коньяком. Руки тряслись. Он снова посмотрел на них. «Надо же!» вернул бутылку на место. У него сегодня ещё встреча. Хорош пить. С отцом пропустил пару стаканов. Хотел алкоголь и не жаловал. Иногда приходилось пить. Назар закрыл бар и откинул голову назад. Нечем дышать, нечем. В груди печёт, там, где огромная дыра, что увеличивается с каждой минутой. Вздохнуть бы хотя бы раз. Назар невидимым взглядом обвёл номер. Он был закреплён за ним ещё с момента закладки первого камня. Как давно это было? Номером он пользовался в последние годы часто. Здесь личных вещей у Назара было больше, чем в доме. Одежда, любимые часы, которым он был не равнодушен, парфюм, минимум, что необходим мужику. В голове звенело Может всё-таки выпить или напиться до беспамятства, чтобы забыться? Тогда уж лучше спортзал. По крайней мере, после спортзала башка не раскалывается и чётко помнишь, что делал. А по пьяни на подвиги никому не нужные может потянуть. И так не сдержался. Увидеть Зою это одно. Да, сносит с ног, кроет ревностью, болью. сожалением, беспомощностью, от которых хочется выть. Назар больше всего ненавидел это чувство беспомощность. Его деятельная натура постоянно требовала движения и лучше всего вперёд. Но бывали ситуации, когда вынужден был тормозить, выедая себя изнутри. Он и тормозил 5 лет. Столько упущенного времени. С другой стороны, иначе было никак. Назар прошёл к кровати и опустился у её изножья, сел на ковёр и сжал виски руками. Хоть и вой. Назар никак не мог собраться, соединить воедино то, что сегодня произошло. Первое Зоя рядом. Он видел её, чувствовал, вдыхал запах её кожи. смотрел в огромные глаза, которые она старательно прятала. И эта её родинка с правой стороны, чуть ниже губы. Кто бы только знал, как он по ней сходил с ума. Видел и каждый раз зависал, настолько соблазнительной и нереальной она казалась, как и сама хозяйка. Зоя изменилась за прошедшее время. Это, наверное, нормально. Назар знал её ещё маленькой девочкой. Ей всего 20 было, только-только вступала во взрослую жизнь. Наивная, открытая для восприятия большого мира, красивая. Той самой красотой, которая цепляет с первого взгляда, но не преидается от времени, становится только мягче, и чем больше ты смотришь на девушку, тем сильнее она западает в душу. Ему и запала Назар прикрыл глаза. Прошлое должно остаться в прошлом. Эту мантру он твердил себе постоянно. Но что делать, если прошлое само к тебе пришло? Зоя. Маленькая. Сладкая девочка. Здесь. Эта мысль снова и снова вспыхивала в голове. Более того, Зоя не одна. С сыном. С сыном. с его, чёрт побери, сыном. А эта мысль напрочь сносила все стены и барьеры, взрываясь в крови снова и снова. В холе, когда он поймал мальчугана и удерживал его за тонкую ладонь, даже помыслить не мог, что таким образом впервые контачит с сыном. Когда отец сказал, Назар не поверил, не мог принять информацию за факт. На, смотри. Отец достал портмоне и вынул из него старую фотографию, где самому Назару было 6 лет. В выпускной в саду. Одетый в чёрные штаны и белоснежную рубашку, на которой он уже успел расстегнуть верхние пуговицы, за что ему потом влетела от мамы. Он выглядел неимоверно довольно. И был точной копией мальчика, которого держал за руку полчаса назад. Вернее, мальчик был его копией. Назар сразу понял, что хочет сказать его отец. Легче от этого открытия правды, что грозилось его окончательно придавить, не стало. Назар рухнул в кресло и ничего не мог сказать. Абсолютно. У Зои от него ребёнок. От него! Одна эмоция крыла вторую. Тут было всё. Всё. Радость, надежда, жгучая ревность осознании ещё не было, никак не приходило к нему. Или он опасался дать себе повод поверить, что теперь он связан с Зоей навсегда. И кто бы на данный период жизни не находился с ней рядом, у Назара появится возможность быть причастным к ней. Если Руслан его, он будет с ним видеться. будет принимать активное участие в его жизни, а там Назар выдохнул. Он не имел права вмешиваться в жизнь Зои, в её, точно. Потерял это право 5 лет назад. Что он мог предложить Зое, будучи женатым, связанным с другой женщиной, недостойную участь любовницы, приходить к ней по выходным, вечерам, украдкой любить на расстоянии, мучить себя Её, Риту, унижать женщин, которые ему дороги? Нет. Ни одна из них не заслуживает подобного обращения. Назар даже мысль не рассматривал держать Зою любовницей. Если нет, значит нет. Он запретил себе интересоваться ею, наводить справки, даже когда приезжал в Казань и знал, что она где-то тут рядышком, бродит по городу. смотреть на фонтаны, наслаждается жизнью, каждым новым днём. Он соврёт, если скажет, что не искал её взглядом среди прохожих, не всматривался одержимо в лица молодых девушек. Она в этом городе была пришлой, приехала учиться вслед за сестрой и могла уехать в любой момент, хотя и говорила ему, что безумно влюбилась в Казань и планирует после учёбы остаться жить именно в этом городе. Ну да. Конечно. Зоя не учла, что её красота не оставит местных мужчин без внимания. Назар спрашивал себя: "Здесь ли она, в Казани ли, или уже уехала?" И сам не знал, что хотел услышать. Он мог найти её запросто. Связаться со своими Фебосами, они бы скинули ему полную информацию на неё. Мог бы случайно встретиться с ней на улице или на её работе, мог бы, но каждый раз тормозил себя, напоминая, что нельзя, что табу. Иначе встретится и голову сорвёт. Это Ватаров знал стопроцентно, что стоит ему увидеть Зою, и он весь мир пошлёт к чертям собачьим. второй раз не сможет себя тормознуть, как бы кому бы ни хотелось, Зои в том числе. Он много раз прикидывал, что будет, если однажды спустит своего цепного пса с привязи, даст команду фас, перестанет себя изводить в тренажёрке до состояния, когда не то что двигаться, думать невозможно становится. когда прекратит работать по 25 часов в сутки, доказывая себе, что выбранный им путь верный. Что будет тогда? Апокалипсис? Его? Зои? Ещё чей? Отчасти поэтому себя и тормозил. Он не имел права. Но вот она на его территории, в его отеле. с маленьким парнишкой, как утверждает отец точной копии Назара. Да, схожесть поражала. Назару нельзя было разыскивать Зою и подниматься к ней в номер. Хватило бы на сегодня и того, что они отправили материал на ДНК. Случилось то, чего Назар опасался. Его накрыло. Он наблюдал, как они ели в ресторане, как пацан едва не клевал носом. Когда Зоя начала его докармливать, В груди появился тот самый ком, от которого Назар никак не мог избавиться. То, как кормила Зоя сына, приложило его основательно. И всё похерилось. В раз. Все табу, налёты цивилизации. Осталась только Зоя. Назар проследовал за ней к лифту. То, что с ними никто не поехал, мужчина расценил как знак. Сегодня много факторов было на его стороне. Более того, Зоя вторично появилась в его жизни, когда он оказался свободным. Тут его никто ни в чём не мог упрекнуть. Он никого не оскорбил ложью и невыполненными обещаниями. Забирать ли Зою от Чайского, пока вопрос не стоял. Хватит с Назаре и того, что Руслан может быть от него. Вёл себя Назар не лучшим образом. Ревность, что снова и снова ядовитой змеёй ласкалась у него на груди, выходила наружу раз за разом. Уже потом, проходя мимо раскрытого чемодана, едва не прихватил с собой трусики Зои. Полный пипец. Это уже клиника. Удержался в последний момент, тормознул. Ватаров докатился до того, что готов забирать трусики любимой. И ладно бы с ним она ночь провела. забрал бы как трофей. Прошёл мимо и уже к себе. Сюда. Остыть. Он точно знал, что Зои не сможет уехать из города. Назар уже дал соответствующие распоряжения. Подло? Я вас умоляю. У человека свои критерии подлости и того, что способен стерпеть совесть. К 30 годам как-то поспокойнее становится. Хватит с него совестливости. Назар заставил себя встать и посмотрел на часы. Пора выезжать. За руль не сел, взял водителя. Несмотря на то, что Ватаровых знает каждый мент в городе, многих отец уже давно прикормил, Назар предпочитал не нарываться. Сегодня точно. У него то состояние, когда шаг вправо или шаг влево может привести к взрыву. Пострадать другие люди не должны. Встреча прошла продуктивно. Назар получил от неё всё, что хотел. От отца не было ни одного звонка, но охранники сообщили, что Касим Вадимович также из отеля не выезжал. Значит, тоже заинтересован, чтобы Зоя была под надзором, что и удивительно. Если свой развод Назар мог принять за некий сговор с бывшим тестем, то интерес отца к Зое настораживал. Да мать вашу, Он по-прежнему переживал, чтобы отец не тронул Зою. Не физически, нет, конечно, а вот морально. Ватаров старший мог кого угодно присануть так, что потом долго будешь отходить. Назар усмехнулся. Он знал, что многие на побережье вздохнули с облегчением, когда Ватаров младший вернулся и ко всем ему бизнес начал передавать. В молодом Назаре не видели конкурента. Ну-ну. Сами же некоторые потом и признавались, что ошиблись, поплатившись за это лакомыми кусочками побережья. Назар если и давил, то медленно, шаг за шагом, чтобы человек раньше времени не соскочил. Отец начинал бизнес в лихие 90-е, иначе вести не получалось. Сейчас же времена изменились. Надо действовать по-другому. Отца Назар уважал, он воспитал сына, дал образование. Они много разговаривали. Назару было чему поучиться у отца. А то, что случилось 5 лет назад, это сложно. Назар отца не винил ни разу. Это был его выбор. Отец высказался, он принял его позицию. Всё. Куда едем, Назар Касимович? В клуб водитель посмотрел на него в зеркало заднего вида. Назар покачал головой. В Ранд. Ранд-парк был первым его самостоятельным детищем. Возводил его Назар с нуля. Сам же занимался выкупом земли, договаривался с администрацией. Всё сам. Начинал до знакомства с Зоей. А в Казани оказался по работе. Их с отцом пригласили на открытие отеля. Он приехал. Хороший опыт. Назар собирался сделать из него определённые выводы, отметить все за и против. Особенно сделать акцент на том, что ему не понравится, и на том, как на всё реагирует клиент. Презентация отеля категории 5 звёзд всегда привлекала к себе внимание. Приглашалась элита города, губернаторы, влиятельные бизнесмены. Простому человеку вход изначально заказан. Тот отель позиционировался как самый лучший в городе. Много рекламы, много обещаний, кстати, не без основательных. Владельцы постарались на славу, продумали всё. Вложили бешеные деньги, привлекли инвесторов. Планировалось две презентации. Одна для узкого круга, вторая с прессой, блогерами, медиаличностями. семи теми, кто потом понесёт новость в массы. Естественно, всё оплачивалось: хорошие отзывы, ролики. Зою Назар встретил на первой презентации.